Глава 63. О беде, случившейся с Санчо Панса при посещении галер и новое приключение прекрасной мавританки. Размышлял Дон Кихот над ответом очарованной головы очень усиленно, но ни одно из этих размышлений не раскрыло ему обмана, а все они сосредотачивались лишь на обещании, которые он считал достоверным о снятии чар с дульсинеи. Отсюда он исходил и снова возвращался сюда, радуясь про себя в надежде, что скоро увидит исполнение этого обещания. А Санчо, как было сказано, хотя и ненавидел губернаторство, тем не менее чувствовал желание снова повелевать и видеть, что ему повинуются. «Такую уж беду!» ведет за собою власть, хотя бы она была лишь шуточная. Наконец, после обеда хозяин дома, Дон Антонио Морено и его два друга, а также Дон Кихот и Санчо отправились осматривать галеры. Куатральбо, извещенный о посещении двух знаменитостей Дон Кихота и Санчо, был рад их видеть. Или что только они прибыли на берег, как все тенты на галерах были подняты и раздались звуки горна. Тотчас же спустили на воду шлюпку, устланную богатыми коврами и подушками из красного бархата. И лишь только ступил в нее Дон Кихот, как с борта главной галеры раздался пушечный выстрел, так же, как и со остальных галер. И когда Дон Кихот поднялся по трапу, с правой стороны вся команда приветствовала его, как тогда было в обычае приветствовать знатных лиц при их появлении на галерах троекратным возгласом Куатральбо или генерал, потому что мы будем так называть его, а он был знатный кабальера родом из Валенсии, подал руку Дон Кихоту и, обняв его, сказал. Сегодняшний день я отмечу белым камнем, так как это, думается, мне один из лучших дней во всей моей жизни, потому что я сегодня увидел сеньора Дон Кихота Ломанческого. Этот день и эта отметка будет всегда напоминать нам, что в нем сосредотачивается и заключается вся доблесть странствующего рыцарства. Дон Кихот ответил в не менее любезных выражениях, чрезвычайно обрадованный тем, что его принимают с таким почетом. Все они вошли на корму, которая была богато разукрашена, и сели на боковых скамейках. Боцман прошел по шкафуту и подал свистком сигнал команде снять одежду, что и было исполнено мгновенно. Увидав столько голых людей, Санчо был поражен и еще более поразился, когда увидел, что натянули тент с такой быстротой, что ему показалось, будто все черти были там на работе. Но это было лишь сладким тортом и пряниками по сравнению с тем, что я сейчас скажу. Санчо сидел на кормовом столбе, На штирборте рядом с крайним гребцом, который, уже наученный, что ему делать, схватил его и поднял на руки. И тогда вся команда уже на ногах и на готове, начиная с штирборта, стала передавать его из рук в руки, и он перелетал с такой быстротой, со скамьи на скамью, что у бедного Санчо потемнело в глазах, и он, несомненно, подумал, что его уносят самые настоящие дьяволы. И они не остановились, пока не переправили его по всему бакборту и снова не доставили на корму. Бедняг был весь измят, задыхался, обливался потом и не мог понять, что такое случилось с ним. Дон Кихот, видевший полет без крыльев Санчо, спросил генерала, в обычае ли у них проделывать такого рода церемонии со всеми теми, кто в первый раз посещает галеры. Потому что, если быть может, оно действительно так. Он не намерен подчиняться этому обычаю, не желает проделывать такого рода упражнения и клянется именем Бога, что если кто-нибудь подойдет к нему, чтобы схватить его и принудить летать, Он ударом ноги выбьет из него душу. И говоря это, он встал и взялся за рукоять меча. В этом мгновение спустили тент и с сильнейшим шумом уронили реи вниз. Санчо подумал, что небо соскочило с своих петель и обрушивается ему на голову, и, опустив ее в страшном испуге, он ее спрятал между ногами. И Дон Кихоту это тоже не понравилось, потому что и он вздрогнул, втянул в себя плечи и побледнел. Команда подняла Рею с той же быстротой, с тем же грохотом, с каким она ее спустила, делая все это молча, точно у них не было ни голоса, ни дыхания. Боссман дал знак «поднять якорь» и, вскочив в проход между скамейками, За смоленным ремнем или плетью из бычьих жил принялся стягать по плечам команду, и мало-помалу галера стала подвигаться в море. Когда Санчо увидел столько красных ног, такими он счел весла, он подумал про себя. — Вот действительно волшебство, а не то, о чем говорит мой господин. В чем же провинились эти несчастные, что их так бьют? И каким образом этот один человек, расхаживающий здесь, посвистывая, имея дерзость, стягать столько людей? Теперь я скажу, что это ад или, по меньшей мере, чистилище. Дон Кихот, видевший, с каким вниманием Санчо всматривается в то, что происходило кругом, сказал ему, «Ах, Санчо, друг!» И как бы живо и с каким малым трудом вы могли, если бы пожелали, обнажить тело свое с поясницей и, поместившись среди этих сеньоров, покончить со снятием чар с дульсиней. Ведь среди страданий и мук столь многих вы не почувствовали бы так сильно своего страдания». Сверх того, могло бы случиться, что мудрый Мерлин счел бы каждый из этих ударов от того, что он нанесен такой мощной рукой, за десять из тех, которые, в конце концов, вам придется же нанести себе. Генерал только что хотел спросить, что это за такие удары и что это за снятие чар с дульсинеи, когда один матрос сказал «С Манхуича дают сигнал, что на море видно...» «Веселенькое судно, идущее с западной стороны!» Услыхав это, генерал вскочил на шкафут и крикнул «Гребите живее, дети мои! Не дайте уйти судну! Это должно быть какой-нибудь бригантин алжирских корсаров, о котором нам дают сигнал с крепости!» Остальные три галеры подошли к главной, чтобы узнать, какие будут даны приказания. Генерал велел двум галерам выйти в море, а он на двух остальных будет держаться берега, потому что таким образом корсарское судно не ускользнет от них. Команда налегла на весла и так бешено двинула вперед галеры, что, казалось, они летели. Те, которые вышли в открытое море, увидели на расстоянии двух миль судно и по виду его заключили, что оно... 14 или 15 весельное. И на самом деле оно так и было. Лишь только судно заметило галеры, оно стало убегать, рассчитывая и надеясь уйти, благодаря быстрому своему ходу. Но Бригантину не повезло, так как главная галера была одним из самых быстроходных судов, которые когда-либо плавали в море, и поэтому она стала так живо настигать его — что бывшие на Бригантине ясно поняли, что они не могут спастись. Убедившись в том, Араес приказал экипажу бросить весла и сдаться, чтобы не раздражать начальника, командовавшего галерами. Однако судьба, направлявшая дело иначе, так распорядилась, что когда главная галера подошла уже столь близко, что бывшие на Бригантине могли слышать голоса кричавших им, чтобы они сдались, два таракиса, или, иными словами, два пьяных турка, находившиеся на Бригантине в числе других двенадцати турок, выстрелили из своих ружей и убили двух солдат, стоявших на баке нашего корабля». Увидав это, генерал поклялся не оставить в живых ни одного из всех, кого он возьмет на судни, и когда он яростно бросился на него в атаку, бригантин ускользнул у него из-под весел.